Эпилог. Сан-Паулу. Октябрь 2037 года. Будет ли лучше? Луис Суарес очень обеспокоен. Его семейное предприятие, инженерная компания Suarez Технология, S.A., основанная дедушкой Хосе Антонио в 1997 году, на грани разорения. Первые годы для Суарес Технология выдались трудными. Правило высоких процентных ставок, действовавшее с 1994 по 2009 год, существенно ограничивало возможности брать кредиты и расширяться. В итоге к 2013 году предприятие стало солидной фирмой средних размеров, которая занималась производством деталей для часов и другого высокоточного оборудования. Это стало возможным благодаря навыкам и решительности Хосе Антонио. В 2015 году отец Луиса Пауло вернулся из Кембриджа с ученой степенью в области физики нанотехнологий и убедил отца учредить новый отдел, который и возглавил. Как оказалось, это спасло фирму. Таллинское соглашение ВТО в 2017 году отменило все тарифы для промышленных потребителей за исключением нескольких зарезервированных секторов. В результате большинство производств развивающихся стран, в том числе и в Бразилии, были стерты с лица земли. Уцелели лишь низкотехнологичные отрасли с небольшой заработной платой. Отрасль нанотехнологий в Бразилии пережила таллинское цунами только потому, что входила в число зарезервированных. Интуитивное прозрение Паула полностью оправдало себя. После того, как в 2023 году он возглавил фирму, когда яхта Хосе Антонио пошла ко дну во время урагана в Карибском море, утверждали, что это результат глобального потепления. В Suarez Technology создали молекулярную машину, которая опресняла морскую воду гораздо эффективнее, чем американские и финские конкуренты. Это стало большим подспорьем для страны, которая страдала от учащающихся засух. К тому времени леса амазонки уже насчитывали всего 40% от уровня 1970 года из-за отсутствия дождей, а также из-за скотоводов, отчаянно искавших новые пастбище. В 2028 году Паулу был даже включен в список 500 ведущих предпринимателей в области технологий, составленный самым влиятельным шанхайским журналом о бизнесе под названием «Предприятие». Затем разразилась беда. В 2029 году Китай постиг серьезный финансовый кризис. В 2021 году, в честь столетней годовщины основания правящей коммунистической партии, Китай решил вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития ОЭСР – Клуб богатых. Ценой членства должно было стать открытие рынка капитала. Китай уже несколько лет противостоял давлению стран, призывавших вести себя ответственно и сообразно статусу второй экономики в мире. В частности, открыть финансовый рынок. Однако после начала переговоров по вхождению в ОЭСР пути назад уже не было. Некоторые предупреждали китайцев, указывая, что страна все еще сравнительно бедна, уровень дохода составлял 20% от американского. Однако большинство уверенно полагала, что Китай в финансах покажет столь же хорошие результаты, что и в производстве, где его уверенную поступь, казалось было, уже не остановить. Ван Синьгуо, управляющий Народным банком, получившим в 2017 году полную независимость, и сторонник либерализации, высказывал оптимизм. «Чего мы боимся? Игра на деньги у нас в крови». В конце концов, бумажные деньги изобрели именно мы. Когда Китай в 2024 году вступил в организацию, он в четыре раза поднял стоимость юаня и полностью открыл рынок капитала. Несколько лет наблюдался настоящий экономический бум. Казалось, выше только небо. Но в 2029 году образовавшиеся в результате на рынках финансов и недвижимости пузыри лопнули что потребовало крупнейшего в истории вмешательства МВФ. Рост безработицы и наложенные ограничения на правительственные пищевые субсидии привел к бунтам и подъему движения Юань Гончандань – настоящих коммунистов, которое подпитывалось бурлящим негодованием «неудачников» в обществе, перешедшего всего за пару поколений от почти полного неравенства при маоистском коммунизме к неравенству в бразильском стиле. Настоящих коммунистов удалось на некоторое время сдержать благодаря аресту их лидеров в 2035 году, но политическая и социальная нестабильность положили конец экономическому чуду. К тому времени экономика страны была настолько значительной, что вместе с Китаем кризис охватил весь мир. Так называемая Вторая Великая Депрессия продолжается уже несколько лет и кажется, что ей не будет конца. С падением крупнейшего экспортного рынка серьезно пострадала и Бразилия, хотя не так, как другие. Ведущие азиатские экономики Индии, Японии и Вьетнама рухнули. Многие африканские страны тоже не смогли пережить коллапса своего главного покупателя сырья. Американцы также пострадали из-за массового оттока китайского капитала с рынка казначейских облигаций. Последовавшая глубокая рецессия вызвала еще более серьезные кризисы в Мексике, закончившиеся вооруженным восстанием «новых сапатистов», левых партизан, считавших себя законными наследниками легендарного революционера начала XX века Эмилиано Сапаты. Новые сапатисты поставили задачу вывести Мексику из соглашения о межамериканской интеграции СМАИ, высокооктановой версии Североамериканского соглашения о свободной торговле, НАФТА, подписанной США, Канадой, Мексикой, Гватемалой, Чили и Колумбией в 2020 году. Партизаны были с трудом побеждены в результате жестокой военной операции, в которой принимали участие воздушные силы США и армия Колумбии. Второй Великой депрессии, казалось, и так было достаточно для Суарес Технология, но затем грянул новый удар. В 2033 году, руководствуясь своими соображениями по поводу свободной торговли, И используя непростую экономическую ситуацию для устрашения оппозиции, эксцентричный президент Бразилии Альфредо Ким, кореец по происхождению и бывший главный экономист Всемирного банка, втянул страну в договор СМАИ. Для бразильской нанотехнологической отрасли это была катастрофа. Одним из условий вступления было прекращение всех федеральных субсидий на научные исследования и программ государственных закупок, на которых и держалась отрасль. Тарифы в области нанотехнологий и ряде других зарезервированных секторов промышленности, которые пережили Таллинский раунд, были незамедлительно отменены в отношении стран-членов СМАИ. Поскольку общий уровень технологий на 20 и даже 30 лет отставал от США, Большинство бразильских нанотехнологических компаний разорились. Даже Suarez Technologia, считавшаяся лучшей в этой области, уцелела только благодаря продаже 45 доли акций и, кому бы вы подумали, Эквадору, который был удивительно успешен в экономике после образования в 2010 году Боливарианского экономического союза БЭС. Куда также входила Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа и Аргентина. Члены БЭС вышли из ВТО в 2012 году в знак протеста против решений Таллинского раунда. Но даже немногих уцелевших, вроде Суарес Технология, окончательно подкосил вступивший в силу новый закон о патентах. В США срок распространения патентного права в 2018 году был доведен до 28, а в 2030 году и вовсе до 40 лет. Напротив, Бразилия оставалась одной из немногих стран, которые все еще придерживались 20-летнего срока, разрешенного все более устаревавшим соглашением вто по трипс от 1995 года. В большинстве других стран срок действия уже составлял либо 28 лет, либо 40 лет как в случае со странами СМАИ. Когда Бразилия вступила в СМАИ, главной уступкой, которую она должна была сделать в обмен на отмену субсидий мясной и хлопковой промышленности в США, вступала в силу в течение ближайших 25 лет, был новый закон о патентах, который, по настоянию американцев, должен был работать ретроспективно. В один момент бразильские нанотехнологические компании оказались под угрозой патентных исков, а их американские конкуренты спаслись благодаря своим армиям квалифицированных юристов. Не имея тарифов, ограничивающих американский импорт, без субсидий и программ госзакупок под огнем множества судебных исков, Суарес Технология оказалась в отчаянном положении. В 2035 году Паула допокоится да он с миром, скончался от инсульта. В результате Луису пришлось бросить программу MBA, которую он проходил в сингапурском отделении французской школы бизнеса INSEAD. К тому времени уже считалось, что оно превосходило по качеству образования головной кампус в Фонтенбло. Парень порвал со своей девушкой Мириам наполовину узбечкой, наполовину коса, со стороны Коса она была дальней родственницей Нельсона Манделы и вернулся в Бразилию, чтобы в возрасте 27 лет возглавить семейный бизнес. После прихода Луиса дела не особенно улучшились. Да, он сумел выиграть несколько патентных исков, но если он проиграет хоть один из трех оставшихся, а безнадежными выглядят все, это прикончит фирму. Эквадорский партнер, нанотехнология «Андина», Уже угрожает продать свою долю акций. С исчезновением компании исчезнет и вся бразильская отрасль нанотехнологий, а вскоре и большинство других отраслей промышленности за исключением самолетостроения и производства спиртового топлива, в которых бразильцы вышли на ведущие позиции еще в конце 20 века до наступления неолиберализма. Тогда Бразилия вернется к тому, с чего начинала. Маловероятно. Да. Надеюсь, этого не случится. Бразильцы слишком умны и независимы, чтобы ввязаться в авантюру вроде придуманного мною СМАИ, даже если выберут в президенты бывшего главного экономиста Всемирного банка. В Мексике достаточно умных людей и активных народных движений, чтобы привести страну в порядок, не прибегая к масштабной гражданской войне. Вожди Китая, хорошо понимают угрозы, связанные с ростом неравенства в стране и знают об опасностях преждевременного открытия рынков капитала благодаря азиатскому кризису 1997 года. Даже могущественному патентному лобби США будет сложно добиться ретроспективного применения 40-летнего срока действия патентов по какому-либо международному соглашению. Общество все больше понимает, что нужно что-то срочно делать с глобальным потеплением, поэтому следующий раунд переговоров о ВТО едва ли приведет к полной отмене промышленных тарифов. Однако придуманный мною сценарий нельзя считать полностью невозможным. Многое я сознательно преувеличил, но все пункты имеют основания в реальном мире. Например, почти полная отмена тарифов на промышленные товары последовавшая в результате воображаемого таллинского раунда, может показаться слишком экстравагантной фантазией, но на самом деле это решение даже мягче, чем то, что предлагали США на переговорах ВТО в 2002 году. Полная отмена всех тарифов на промышленные товары к 2015 году. И недалеко ушло от того, что рекомендуют делать другие богатые страны. Справочная сноска. Предложение США, внесенное в 2002 году, сводилось к радикальному сокращению таможенных пошлин на промышленную продукцию до 5-7% в 2010 году и к их полной отмене в 2015 году. Поскольку никаких исключений оно не предполагало, это даже более решительная мера, чем та, которую я описываю, говоря о Таллинском раунде. Нынешнее предположение Евросоюза несколько мягче, поскольку призывает к сокращению до 5-15%, но даже оно доведет пошлины в развивающихся странах до самого низкого уровня со времен колониализма и неравноправных договоров, а также, что более важно, до уровня, который не наблюдался в большинстве современных развитых стран до 1970-х годов. Конец справочной сноски. Мое соглашение о межамериканской интеграции ⁇ это географически более масштабная и более жесткая версия Североамериканского соглашения о свободной торговле ⁇ Нафта. Страны, которые я назвал членами Боливарианского экономического союза, уже активно сотрудничают. В своей истории я умышленно опустил Бразилию, которая тоже принимает в ней участие. Венесуэла, Куба и Боливия Уже сформировали блок «Боливарианские альтернативы для Америк» ALBA альтернатива Боливариана Паралас Америкас». Учитывая растущую важность китайской экономики, вполне резонно предположить, что крупный экономический кризис в конце 2020-х годов в Китае может обернуться второй Великой депрессией, особенно если усугубиться политической нестабильностью в стране. В такой ситуации на потрясение существенно повлияет тяжесть проблемы неравенства, которая, если и не достигла еще уровня Бразилии, как в моем рассказе, то может вплотную подойти к нему уже в следующем поколении. Что же до гражданской войны в Мексике, то и этот вариант не совсем фантастический. В настоящее время штат Чьяпас фактически контролируется вооруженными повстанцами-сапатистами во главе с субкомандантом Маркосом еще с 1994 года. Совершенно не исключена эскалация конфликта в том случае, если страну постигнет крупный экономический кризис, особенно если в ближайшие 20 лет государство не откажется от неолиберальных мер, которые оказались такими неэффективными в предыдущие годы. Патентный сценарий для США, который я привел, разумеется, преувеличен. Однако американские фармацевтические патенты фактически уже можно доводить до 28 лет благодаря защите данных и учету времени, необходимого для получения разрешения от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами. США следят за тем, чтобы эти условия были прописаны во всех соглашениях по свободной торговле. А как я уже говорил, рассказывая о Микки Маусе в шестой главе, в 1998 году авторское право в США действительно было использовано ретроспективно. Во всем моем сценарии читатель, возможно, посчитает наименее вероятным преждевременное открытие рынка капитала в Китае. Но когда ваша экономика выходит на второе место в мире, трудно противостоять искушению действовать ответственно. Именно это случилось с Японией, когда в 1985 году, после подписания соглашения ПЛАЗА, эта страна вынуждена была в три раза усилить свою валюту едва ли не за одну ночь. Это стало важной причиной возникновения гигантского пузыря активов, который лопнул в начале 1990-х что наряду с некомпетентным управлением его последствиями привело к десятилетию экономической стагнации. Мое же предположение о том, что Китай вступит в ОСР, в ознаменование столетия коммунистической партии, разумеется, шутка. Однако страны могут чувствовать излишнюю уверенность в собственных силах, когда становятся очень успешными, что и показывает пример Кореи. До конца 1980-х годов Южная Корея умело контролировала рынок капитала, что привело к существенным экономическим выгодам. Но в середине 1990-х она решила открыть рынок без тщательного планирования последствий. Во многом это было вызвано давлением США, но сказалось и то, что после 30 лет экономического чуда Корея стала слишком самоуверенной. В 1996 году страна решила вступить в ОСР и вести себя как богатое государство, на самом деле им не являясь. В то время доход Кореи на душу населения составлял всего треть от дохода большинства стран-членов ОСР и четверть от дохода в самых богатых государствах, чуть выше уровня, которого Китай, вероятно, достигнет к середине 2020-х годов. Результатом стал финансовый кризис 1997 года. Итак, моя воображаемая история Китая – это сочетание того, что на самом деле произошло с Японией в 1980-е и с Кореей в 1990-е годы. Насколько вероятно, что Бразилия станет участником соглашения вроде моего СМАИ? В современном мире шансы на это равны нулю. Но я-то рассказываю о мире, охваченном Второй Великой депрессией, и об экономике, подорванной еще 25 годами неолиберальных методов. Кроме того, нельзя недооценивать то, что политические лидеры из идеологических убеждений могут совершать поступки, которые противоречат характеру истории своих стран, если считают, что для таких мер подоспело время. Например, Несмотря на знаменитые британские традиции постепенности и прагматизма, Маргарет Тэтчер была радикально настроенным идеологом. Ее пребывание у власти изменило характер всей британской политики в ближайшем будущем. Хотя Бразилия отличается независимой и прагматичной внешней политикой, это совершенно ничего не гарантирует, если к власти в стране придет кто-то наподобие Альфреда Кима, и пожелает присоединиться к СМАИ, особенно если в самой Бразилии в то время не будет недостатка в собственных идеологах свободного рынка. Так что моя альтернативная история будущего не совсем фантазия. Она имеет гораздо больше отношения к реальности, чем кажется на первый взгляд. Если я рисовал откровенно пессимистичный сценарий, то только для того, чтобы напомнить читателю, насколько высоки ставки. Очень надеюсь, что через 30 лет окажется, что я заблуждался во всем. Но если мир продолжит проводить политику, пропагандируемую злыми самаритянами, могут случиться многие события, о которых я рассказываю, или очень похожие на них. В этой книге я высказываю ряд подробных предложений по изменению национальной и мировой политики во всех сферах, чтобы помочь бедным странам развиваться и избежать катастрофического сценария, который только что нарисовал в своей «Истории будущего». В этом заключительном разделе я не буду повторяться или резюмировать эти соображения, а лучше поведаю о лежащих в их основе ключевых понятиях, показав, что принципы национальной экономики и правила международного экономического взаимодействия нужно изменить, чтобы поддержать развитие бедных стран и изменить мир к лучшему. Игнорирование рынка. Как я постоянно подчеркиваю, рынки стремятся к сохранению и укреплению статуса КВО. Свободный рынок требует развивать те отрасли, в которых страна уже преуспевает. Грубо говоря, это значит, что бедные должны продолжать заниматься своим низкоприбыльным ремеслом. Но именно это и делает их бедными. Чтобы бороться с бедностью, они должны игнорировать рынок и перейти на более сложные производства, приносящее больше дохода. И нового пути нет. Возможно, игнорирование рынка звучит радикально. В конце концов, разве многие страны не потерпели катастрофу, пытаясь идти против рынка? Но в сфере бизнеса менеджеры поступают так сплошь и рядом. Конечно, в итоге их судят по законам рынка, но особенно успешные предприниматели не принимают на веру силы рынка. Они строят для своих предприятий долгосрочные планы, которые порой требуют игнорировать рыночные тенденции в течение какого-то времени. Они поддерживают рост дочерних предприятий в новых секторах, где собираются начать работу и закрывают убытки этих подразделений доходами, полученными в традиционных отраслях экономики. Nokia субсидировала свой молодой бизнес в области электроники в течение 17 лет, направляя туда деньги от продажи леса, резиновой обуви, и электрических кабелей. Samsung закрывала убытки своих дочерних электронных компаний, деньгами которые зарабатывала на текстиле и рафинировании сахара. Если бы эти корпорации слепо доверяли сигналам рынка, как предлагают злые самаритяне, Nokia по-прежнему валила бы лес, а Samsung очищала бы импортный тростниковый сахар. Точно так же страны должны игнорировать рынок и заниматься сложными передовыми отраслями. Это единственный способ избежать бедности. Проблема, однако, в том, что небогатые страны, фирмы или даже люди, занимаются малопродуктивной деятельностью не без оснований. Им не хватает возможностей перейти на более продуктивную. Автомастерская на заднем дворе в Мапуту просто не сможет собрать жука, даже если Volkswagen снабдит ее всеми необходимыми чертежами и инструкциями просто потому, что ей не хватает технологических и организационных возможностей. Вот почему, по словам теоретиков свободного рынка, жителям Мозамбика стоит оставаться реалистами и не пытаться производить автомобили, не говоря уже о водородных топливных элементах. Им следует вместо этого сосредоточиться на том, в чем они уже сравнительно преуспевают, то есть на выращивании орехов кешью. Эта рекомендация свободного рынка верна в краткосрочной перспективе, в которой возможности не могут сильно измениться. Но это не значит, что мозамбикцы не должны пытаться делать машины вообще. Более того, им необходимо это делать, если они хотят добиться успеха и они могут его достичь при достаточной решительности и правильных инвестициях как на уровне отдельных компаний, так и на национальном. Накопить требуемые способности возможно. Напомню, что с автомастерской на заднем дворе начинал в 1940-е годы знаменитый корейский автопроизводитель Hyundai. Нет нужды говорить, что инвестирование в создание мощностей требует чем-то поступаться в краткосрочной перспективе. Но это не основание отказаться от таких инвестиций, чтобы не говорили по этому поводу сторонники свободной торговли. На персональном уровне мы нередко видим, как люди приносят краткосрочные жертвы ради улучшения своих навыков в будущем, и от всего сердца одобряем такие действия. Например, низкоквалифицированный работник бросает свою низкооплачиваемую должность и идет на курсы переподготовки, чтобы получить новые навыки. Если в этом случае кто-то говорит, что такой рабочий совершает большую ошибку, поскольку перестает получать даже ту низкую плату, которая была у него раньше, большинство из нас подвергнут комментатора критике за близорукость. Увеличение возможностей для заработка в будущем легко оправдывает краткосрочную уступку. Точно так же и страны должны чем-то поступаться в краткосрочной перспективе, чтобы получить новые производительные возможности в будущем. Если тарифные барьеры и субсидии помогают местным фирмам накапливать новые возможности, то есть покупать более качественные станки, совершенствовать организационную структуру, Обучать сотрудников и затем становиться конкурентноспособными на мировом рынке, то временное сокращение уровня потребления в стране за счет отказа от покупки более качественных и дешевых иностранных товаров будет полностью оправданным. Простой, но эффективный принцип жертвовать настоящим во имя будущего объясняет, почему американцы в XIX веке отказывались от идеи свободной торговли. Почему Финляндия до недавнего времени не допускала иностранные капиталовложения в свою экономику? Почему корейское правительство в конце 1960-х годов строило столилитейные заводы, несмотря на возражения со стороны Всемирного банка? Почему в Швейцарии не выдавали патентов, а в США не защищали интеллектуальную собственность иностранцев вплоть до конца 19 века? Наконец. Почему я отправил своего шестилетнего сына Чжин Ю в школу, а не заставил его работать и зарабатывать себе на жизнь? Инвестиции в развитие потенциала могут начать приносить плоды далеко не сразу. Наверное, я все же не буду заходить так далеко, как Чжоу Энлай, который долго был премьер-министром Китая при Мао Цзэдуне. Когда его попросили оценить результаты Великой французской революции, он ответил, что пока слишком рано об этом судить. Но когда я говорю «не сразу», то и имею в виду «не сразу». Только что я сказал, что подразделение электроники компании Nokia было убыточным в течение 17 лет, но это только начало. Более чем через 30 лет постоянных субсидий и протекционизма Toyota стала конкурентно на международном автомобильном рынке причем в самом дешевом сегменте. В одного из ведущих автопроизводителей мира она превратилась лишь через 60 лет после начала работы в отрасли. Чтобы Британия смогла сравняться с Бельгией и Нидерландами в производстве шерсти, потребовалось 100 лет со времени Генриха VII. В США 130 лет развивали экономику, прежде чем накопить достаточно уверенности, чтобы отказаться от таможенных пошлин. Без такого долгосрочного прицела Япония все еще в основном экспортировала бы шелк, Великобритания – шерсть, а США – хлопок. К сожалению, такие солидные временные рамки несовместимы с неолиберальными методами, рекомендуемыми злыми самаритянами. Свободная торговля требует, чтобы бедные страны немедленно вступали в состязание с более передовыми производителями, что приводит к банкротству местных фирм еще до того, как им удастся накопить новые возможности. Либеральная политика в отношении иностранных инвестиций, которая допускает лучшие зарубежные компании в развивающуюся страну, в долгосрочной перспективе ограничит возможности, которыми могут обладать местные фирмы как независимые, так и принадлежащие иностранцам. Свободные рынки капитала, отличающиеся циклическим стадным поведением, ставят под удар долгосрочные проекты. Политика высоких процентных ставок повышает цену будущего, если можно так сказать, так что долгосрочные инвестиции становятся нежизнеспособными. Неудивительно, что неолиберализм затрудняет экономическое развитие, мешая обретению новых производительных возможностей. Конечно, как и любые другие вложения, инвестирование в создание потенциала не гарантирует успеха. Одни страны, фирмы, люди, занимаются им, другие – нет. При этом некоторые оказываются успешнее. Тем не менее, даже в наиболее успешных К некоторым отраслям будут относиться халтурно. Впрочем, когда я говорю об успехе, я имею в виду скорее средние положительные результаты, чем полную непогрешимость. Экономическое развитие без инвестиций в расширение производительного потенциала – это почти утопия. Это подтверждают исторические примеры, как из недавнего, так и более отдаленного прошлого – которые я уже приводил в этой книге. Почему производство так важно? Если согласиться с тем, что наращивание потенциала очень важно, то как страна должна распоряжаться инвестициями? Промышленность, а точнее производственная промышленность, вот мой ответ. Справочная сноска. В некоторых определениях в понятие промышленности включаются такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых или производство избыт электричества и газа. Конец справочной сноски. Так ответили бы и поколения успешных инженеров экономического развития, начиная с Роберта Уолпола, если бы им задали такой вопрос. Конечно, я не утверждаю, что нельзя разбогатеть, полагаясь на природные ресурсы. Аргентина в начале 20 века богатела на трансатлантическом экспорте зерна и говядины. В свое время в списке богатейших стран мира она была пятой. Сегодня некоторые страны богаты в основном из-за нефти. Но чтобы поддерживать высокие стандарты жизни исключительно благодаря природным ресурсам, нужно иметь их просто огромное количество. Так повезло немногим. Более того, Природные ресурсы могут попросту закончиться. Запасы минералов конечны, а чрезмерное использование возобновляемых ресурсов, которые бесконечны в принципе – рыба, древесина – может привести к их исчезновению. Более того, богатство, основанное на природных ресурсах, может быстро исчерпаться, если более развитые с точки зрения технологии нации придумают синтетические альтернативы. Так, например, в середине XIX века благосостояние Гватемалы, основанное на дорогостоящей алой краске, которая добывалась из насекомых, кошениль, почти мгновенно испарилось, когда в Европе изобрели искусственные красители. История постоянно показывает, что самый важный фактор, отличающий богатые страны от бедных, это их более высокий производительный потенциал поскольку в производстве продуктивность выше и обычно, но не всегда, растет быстрее, чем в сельском хозяйстве и в сфере услуг. Уолпол знал это еще 300 лет назад, когда просил Георга I сказать в британском парламенте следующее. «Ничто так не способствует общественному благосостоянию, как экспорт промышленных товаров и импорт заграничного сырья». Это знал Александр Гамильтон в США, когда он отказался от идей ведущего экономиста того времени Адама Смита и отстаивал право своей страны на поддержку новых отраслей. Многие развивающиеся страны в середине 20 века проводили индустриализацию с импортозамещением именно по этой причине. Вопреки советам злых самаритян, бедные страны должны сознательно продвигать производственные отрасли промышленности. Конечно, сейчас найдутся и те, кто поставит под сомнение эту точку зрения, указав, что мы живем в постиндустриальную эру и что продажа услуг более современный путь к успеху. Некоторые из таких теоретиков даже считают, что развивающиеся страны могут и даже должны пропустить этап индустриализации и сразу перейти к экономике услуг. Например, многие индийцы, воодушевленные недавними успехами своей страны в сфере аутсорсинга услуг, очень поддерживают эту идею. Конечно, существуют такие услуги, которые обладают высокой продуктивностью и пространством для дальнейшего роста. В первую очередь это банковские и другие финансовые услуги, консалтинг в области управления, технический консалтинг и IT-поддержка. Однако большинство услуг обладают низкой продуктивностью и, что более важно, не имеют особых перспектив для роста по самой своей природе. Насколько эффективнее может стать парикмахер, медсестра или сотрудник колл-центра, не снижая качества? Более того, важнейшие источники спроса на эти высокопродуктивные услуги – производственные компании. Итак, без сильного производственного сектора невозможно развивать высокопродуктивные услуги. Вот почему ни одна страна пока не обогатилась исключительно благодаря сфере услуг. Тут вы можете возразить, а как насчет Швейцарии, которая стала богатой именно благодаря банковскому делу и туризму? Соблазнительно было бы принять несколько снисходительную, но популярную точку зрения на Швейцарию, которую блестяще сформулировал легендарный американский актер и кинорежиссер Орсон Уэллс в фильме Третий человек. В Италии при Борджи, свыше 30 лет, говорил он, были войны, террор, убийства, кровопролитие. Но эти годы дали Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля. В Швейцарии в это время была братская любовь, 500 лет демократии и мира и что же они произвели? Часы с кукушкой. Однако такой взгляд на швейцарскую экономику глубоко ошибочен. Швейцария – это вовсе не та страна, которая живет на черные деньги в своих непроницаемых банках и на средства легковерных туристов, покупающих безвкусные сувениры типа коровьих колокольчиков и часов с кукушкой. На самом деле, это буквально самая индустриализированная страна. На 2002 год по объему производства обрабатывающей промышленности на душу населения она намного превосходила всех в мире. На 24% опережала Японию, занимавшую второе место в мире. Объем производства в Швейцарии был в 2,2 раза больше, чем в США, в 34 раза больше, чем в Китае, нынешней мастерской, и в 156 раз больше, чем в Индии. Справочная сноска. В 2002 году прирост стоимости производства на душу населения в долларах США по курсу 1995 года составлял 12191 в Швейцарии, 9851 в Японии, 5567 – в США, 359 – в Китае и 78 – в Индии. Конец справочной сноски. Точно такая же история с Сингапуром, который обычно считают городом-государством, преуспевшим благодаря тому, что он стал финансовым центром и торговым портом. На деле страна очень индустриализированная. Объем производства на душу населения здесь на 35% больше, чем в Корее, считающейся промышленной электростанцией мира, и на 18% выше, чем в США. Справочная сноска. В 2002 году прирост стоимости производства на душу населения в долларах США по курсу 1995 года составлял для Кореи 4589 долларов а для Сингапура – 6583 доллара. Таким образом, цифры Сингапура в 18 раз превосходят Китай и в 84 раза – Индию. Конец справочной сноски. Вопреки рекомендациям теоретиков свободной торговли, призывающих сконцентрироваться на сельском хозяйстве или пророков постиндустриальной экономики, советующих развивать сферу услуг, Обрабатывающая промышленность – это важнейший, хотя и не единственный, путь к успеху. И это имеет хорошее теоретическое обоснование и подтверждается множеством исторических примеров. Нельзя смотреть на потрясающие современные истории успеха обрабатывающей промышленности в Сингапуре и Швейцарии и по ошибке думать, что эти примеры доказывают обратное. Возможно, швейцарцы и сингапурцы сознательно нас обманывают, потому что не хотят, чтобы другие шли к успеху по их же стопам. Не пытайтесь повторить это дома. Итак, я показал, что развивающимся странам имеет смысл игнорировать требования рынка и сознательно развивать виды экономической деятельности, которая повысит их продуктивность в долгосрочной перспективе. В основном, хотя и не исключительно, это относится к обрабатывающей промышленности. Я указываю, что необходимо развитие потенциала, которое в свою очередь в краткосрочной перспективе требует некоторых жертв во имя подъема долгосрочной продуктивности и тем самым жизненных стандартов. Этот процесс может занять даже десятилетия. Однако неолиберальные экономисты могут возразить. Как насчет низкой эффективности правительств развивающихся стран, которые в принципе должны руководить процессом. Если государства собирается игнорировать логику рынка, то кто-то должен выбрать, какие отрасли развивать и во что инвестировать. Однако способные правительственные чиновники – последнее, чего можно ждать. Если люди, которые принимают важные решения, некомпетентны, то их вмешательство только усугубит ситуацию. Этот аргумент, был использован Всемирным банком в его знаменитом докладе 1993 года «Восточно-азиатское экономическое чудо». Доклад не рекомендовал копировать торговую и промышленную политику Японии и Кореи, заключающуюся в активном вмешательстве государства, и утверждал, что подобные меры не сработают в странах, не обладающих компетентностью, изоляцией и сравнительно низким уровнем коррумпированности государственных чиновников, характерных для Японии и Кореи. То есть, практически во всех развивающихся странах. Алан Уинтерс, профессор экономики в университете Сассекса и директор группы по изучению развития в Всемирном банке, был еще более категоричен. Использование второклассной экономики Экономики, которая допускает наличие несовершенных рынков и потенциально благотворное воздействие правительственного вмешательства. Примечание автора. Требует первоклассных экономистов, но обычно с ним в комплекте идут профессионалы третьего и четвертого классов. Смысл такого заявления ясен. Не пытайтесь повторить это дома как гласят телевизионные предупреждения, сопровождающие показ опасных трюков. Нет никаких сомнений, что во многих развивающихся странах правительственные чиновники не обладают особой подготовкой. Но нельзя считать, что такие страны, как Япония, Корея и Тайвань, преуспели в государственном вмешательстве в экономику, поскольку оно проводилось исключительно высокопрофессиональными и подготовленными чиновниками. Это не так, по крайней мере, что касается начальной стадии. До конца 1960-х годов корейские чиновники проходили повышение квалификации не где-нибудь, а в Пакистане и Филиппинах. Пакистан в то время был любимчиком Всемирного банка, а Филиппины по экономическому развитию в Азии уступали только Японии. Много лет спустя, когда я был студентом-старшекурсником, мне представилась возможность сравнить документы по экономическому планированию, подготовленные в то время в Индии и Корее. Индийские планы отражали передовую науку. Они были основаны на изощренной экономической модели, разработанной всемирно известным ученым-статистикой Парасантой Чандрой Махаланобисом. Корейские же, как ни грустно мне это признавать определенно писали «профессионалы третьего и четвертого классов», которых подразумевал в своей цитате профессор Уинтерс. Однако результаты Кореи оказались гораздо выше. Так что, возможно, нам не так уж нужны первоклассные экономисты для ведения хорошей экономической политики». И действительно, первоклассные экономисты профессора Уинтерса как раз то, чего не было у экономик Восточной Азии. Японские экономические чиновники, возможно, действительно оказались первоклассными, но они точно не были экономистами. В основном они получили юридическое образование. До 1980-х годов экономика, о которой они знали, была по преимуществу «неправильной». С идеями Карла Маркса и Фридриха Листа они были знакомы куда лучше, чем с идеями Адама Смита и Милтона Фридмана. На Тайване большинство ключевых экономических постов занимали инженеры и ученые, а не экономисты, как и в современном Китае. Справочная сноска. Более того, стоявшая у руля Тайваня в годы «экономического чуда» партия националистов испытала огромное влияние Коммунистической партии СССР, так как в 1920-е годы входила в Коминтерн. Ее устав считается копией устава КПСС. Вот и объяснение появления профессиональных поднимателей рук за склеротических членов Политбюро партии националистов что так веселило весь остальной мир в 1980-е годы. Второй президент Тайваня Цзян Цзинго, который сменил своего отца Чан Кайши в качестве лидера партии и государства, в молодости был коммунистом и учился в Москве с будущими лидерами Коммунистической партии Китая, в том числе с Дэн Сяопином. Во время учебы он и познакомился с будущей русской женой. Конец справочной сноски. Корея до 1970-х годов тоже отличалась высоким процентом юристов среди экономических чиновников. Справочная сноска. Корея тоже испытала марксистское влияние. Генерал Пак Чон Хи, разработчик корейского экономического чуда, В молодости был коммунистом, во многом благодаря своему брату, влиятельному лидеру местных коммунистов в родной провинции. В 1949 году он был приговорен к смерти за участие в коммунистическом мятеже в Южнокорейской армии, но заслужил амнистию, совершив публичное отречение. Многие его помощники тоже в молодости были коммунистами. Конец справочной сноски О Вон Чул! Идеолог программы индустриализации тяжелой и химической промышленности президента Пака, проводившейся в 1970-е годы, был инженером. Можно сказать, что для хорошей экономической политики требуются умные люди. Но эти «умные люди» не обязательно должны быть «первоклассными экономистами», о которых пишет профессор Уинтерс. Более того, Первоклассные экономисты могут даже мешать, если они воспитаны в духе неолиберальной экономики. К тому же, квалификация чиновников со временем может улучшаться. Конечно, прогресс требует инвестиций в развитие бюрократического потенциала, однако нужны также эксперименты с трудными мерами. Если чиновники придерживаются якобы простых методов, например, свободной торговли, они никогда не приобретут необходимые навыки для того, чтобы использовать трудные методы. Нужно все же пытаться повторить это дома, если вы хотите когда-нибудь сами появиться на телевидении со своим сложным трюком. Наклон игрового поля. Недостаточно просто знать, какие методы нужны в вашем случае. Страна должна уметь их применять. За последнюю четверть века злые самаритяне все больше мешают развивающимся странам использовать правильные методы развития. При помощи несвятой троицы, МВФ, Всемирного банка и ВТО, а также региональных многосторонних финансовых организаций, собственных бюджетов на иностранную помощь, двусторонних и региональных договоров о свободной торговле и инвестициях, они препятствуют росту. Они заявляют, что националистические методы защиты торговли и дискриминация иностранных инвесторов должны быть запрещены или резко сокращены, причем не только потому, что якобы не идут на пользу самим развивающимся странам, но и в силу создания несправедливой конкуренции. При этом злые самаритяне постоянно апеллируют к понятию ровного игрового поля. Требуют, чтобы развивающиеся страны не могли использовать дополнительные методы протекционизма, субсидирования и регулирования, поскольку это ведет к несправедливой конкуренции. Иначе развивающиеся страны были бы подобны футбольной команде, которая атакует с холма в то время как их соперники, то есть богатые государства, пытаются забраться снизу на неровное футбольное поле. Устраните все защитные барьеры, чтобы все состязались в равных условиях. В конце концов, выгоды рынка становятся очевидными лишь тогда, когда конкуренция справедлива. Справочная сноска. Некоторые представители левого фланга идей экономического развития неосознанно вносят свой вклад в укрепление представлений о «ровном игровом поле», отвечая этим же аргументам представителям развитых стран. Они указывают, что игровое поле наклонено в другую сторону, в тех отраслях, в которых развивающиеся страны часто, хотя и не всегда, оказываются сильнее, например, в сельском хозяйстве или текстильной промышленности. Если уж зашла речь о свободной конкуренции, утверждают они, то пусть она будет везде, а не там, где это удобно более могущественным государствам. Конец справочной сноски. Кто же не согласится с таким, на первый взгляд, разумным аргументом? Я, если речь идет о конкуренции между игроками неравного класса. Все мы должны отринуть его, если хотим создать международную систему, которая идет на пользу экономическому развитию. Ровное игровое поле как раз ведет к несправедливой конкуренции, когда игроки не равны. Если одна команда – это национальная мужская сборная Бразилии по футболу, а другая – это подруги моей 11-летней дочери Юны, справедливо будет позволить девочкам атаковать под горку. В этом случае именно наклонное, а не ровное игровое поле – это способ обеспечить справедливую конкуренцию. Мы не видим примеров использования наклонного игрового поля только потому, что национальная сборная Бразилии никогда не играет против 11-летних девочек, а не потому, что эта идея неверна сама по себе. На самом деле, в большинстве видов спорта игрокам разного класса просто не дают состязаться друг с другом даже на наклонном поле по той очевидной причине, что это несправедливо. В футболе и большинстве других видов спорта есть возрастные категории и половое разграничение, в то время как в боксе, борьбе, тяжелой атлетике и многих других видах существуют весовые категории. Тяжеловес Мохамед Али никогда бы не смог встретиться с легендарным панамцем Роберто Дюраном, четырехкратным чемпионом мира в легком весе. И при этом разделение между весовыми категориями очень тонкое. Например, в легких весах, в боксе, разница может составлять буквально 2-3 фунта, килограмм полтора. Как же так получается, что мы считаем несправедливым боксерский поединок между людьми, разница в весе между которыми составляет больше 2 кг, однако соглашаемся с тем, что США и Гондурас должны конкурировать на равных. В гольфе, например, открыто принята система гандикапов, которая дает преимущество менее классным спортсменам. Глобальная экономическая конкуренция – это игра неравных соперников. Она происходит между странами, которые варьируют, как любят говорить специалисты по экономическому развитию, от Швейцарии до Свазиленда. Поэтому справедливо будет наклонить игровое поле в пользу более слабых. На практике это значит разрешить протекционизм и субсидирование их производителей и наложение более строгих ограничений на зарубежные инвестиции. Справочная сноска. Довольно много развивающихся стран предпочли не пользоваться этими методами. Некоторые неолиберальные экономисты воспользовались этим для доказательства того, что бедные страны не нуждаются в свободе принятия решений, то есть правила ВТО не ограничивают выбор. Однако то, что может выглядеть как добровольный выбор, скорее всего стало результатом предыдущих условий, на которых поступала иностранная помощь от богатых стран и в рамках программ МВФ и Всемирного банка, а также следствием страха перед будущим наказанием со стороны инвесторов. Но даже если игнорировать эту проблему, нельзя позволить богатым делать выбор от имени стран развивающихся. Забавно, как сторонники свободного рынка, которые так много разглагольствуют о важности выбора и автономии, тут же пренебрегают этим, когда дело касается развивающихся стран. Конец справочной сноски. Этим странам также следует разрешить менее строго защищать права на интеллектуальную собственность, чтобы они могли активнее заимствовать идеи у более передовых стран. Богатые государства могут оказать им помощь, передавая на выгодных условиях свои технологии. Это дополнительно поможет бороться с глобальным потеплением, поскольку новейшие технологии, как правило, обладают большей энергетической эффективностью. Справочная сноска. Факт в том, что энергетическая эффективность бедных стран довольно низкая, Так что они производят больше углекислого газа на каждую единицу продукции, чем богатые страны. Например, в 2003 году Китай выпустил продукции на 1471 миллиард долларов, при этом произведя 1131 миллион тонн углекислого газа. Таким образом, на каждую тонну co 2 пришлось 1253 доллара. Япония произвела продукции на 4390 миллиардов, а углекислого газа – 336 миллионов тонн, то есть 13 065 долларов на тонну co 2 Тем самым Япония произвела более чем в 10 раз больше продукции в пересчете на тонну углекислого газа, чем Китай. Конечно, Япония славится своей энергетической эффективностью, но даже знаменитые своей неэффективностью в этом плане США, для богатой страны, конечно, превзошли Китай по этому показателю в пятеро. 6 928 долларов на каждую тонну co 2 Продукция на 10 946 миллиардов долларов. Углекислый газ 1580 тонн. Конец справочной сноски. Страны-злые самаритяне могут начать протестовать, говоря, что все это отдает особым отношениям. Но это отношение подразумевает, что человек, который пользуется им, получает несправедливое преимущество. Однако вряд ли можно утверждать, что кресельные подъемники для колясочников или текст Брайля для слепых – это особое отношение. Точно так же нельзя называть так более высокие пошлины и иные виды протекционизма, разрешаемые развивающимся странам. Это просто другое и справедливое отношение к странам с иными возможностями и потребностями. И последнее. Наклон игрового поля в пользу развивающихся стран – это уже не только вопрос справедливого отношения. Это предоставление возможностей развить свой потенциал за счет краткосрочных выгод. Действительно, если разрешить бедным нарастить потенциал, это приблизит тот день, когда разница между игроками станет настолько мала, что необходимости прибегать к наклону игрового поля больше не будет. Что правильно и что просто. Допустим, я прав, и следует наклонить игровое поле в пользу развивающихся стран. Читатель может спросить, каковы шансы, что злые самаритяне примут мое предложение и изменят свои методы? Кажется бессмысленным пытаться обратить в свою веру тех, кто действует из чисто корыстных побуждений. Однако можно воззвать к разуму просвещенных стяжателей. Поскольку неолиберальные меры приводят к более медленному росту развивающихся стран, то в долгосрочной перспективе для самих же злых самаритян будет лучше, если они позволят бедным государствам взять на вооружение другие методы, которые обеспечат более быстрый рост. Если доход на душу населения растет всего на 1% в год, как это происходит в Латинской Америке в течение 20 лет неолиберализма, он удвоится лишь спустя 70 лет. Но если он растет на 3%, как это было в период импортозаместительной индустриализации, доход за тот же период вырастет в 8 раз, так что богатые получат выход на гораздо более масштабный рынок. Поэтому даже самые эгоистичные злые самаритяне должны признать, что в их же долгосрочных интересах будет согласиться на еретические методы, которые вызовут более активный рост. Гораздо труднее убедить идеологов, тех, кто верит в методы злых самаритян потому, что считает их верными, а не потому, что получает от этого личную выгоду. Как я уже сказал, сознание собственной правоты часто оборачивается большим упрямством, чем обычный эгоизм. Но даже здесь остается надежда. Известно, как однажды, Джона Мейнарда Кейнса обвинили в непоследовательности, на что он ответил ⁇ Когда меняются факты, я меняю свою точку зрения. А вы, сэр? ⁇ Многие из этих идеологов, к сожалению, не все, подобны Кейнсу. Они могут менять и меняют свою точку зрения, если сталкиваются с новым оборотом дела в реальном мире и новыми аргументами если те достаточно убедительны, чтобы заставить их отказаться от прежнего мировоззрения. Хороший пример – гарвардский экономист Мартин Фельдстейн. В свое время он был идеологом неолиберальной политики Рейгана, но после того, как разразился азиатский кризис, его критика МВФ, приведенная мной в первой главе, оказалась более острой, чем у некоторых левых комментаторов. Настоящую надежду нам должно давать то, что большинство злых самаритян не являются ни алчными, ни предубежденными людьми. Большинство, в том числе и я, поступают плохо не потому, что получают от этого существенную материальную выгоду или верят в необходимость такого поступка, а просто потому, что так проще. Многие отстаивают неправильные методы, поскольку быть конформистом легче. Зачем искать неудобные истины, когда можно просто принять на веру то, что говорится большинством политиков и журналистов? Зачем утруждать себя и пытаться выяснить, что действительно происходит в бедных странах, если проще обвинить их жителей в коррупции, лени или расточительности? Зачем всматриваться в историю собственной страны, если официальная версия гласит, что она всегда была оплотом всех добродетелей? Свободная торговля, творческий дух, демократия, благоразумие. Нужно подчеркнуть. Именно то, что большинство злых самаритян на самом деле таковы и позволяет надеяться. Это люди, которые могут изменить свою точку зрения, если представить им более объективную картину, как, думаю, я и сделал в этой книге. И это не пустые мечты. Между введением плана Маршалла, объявленного 60 лет назад, в июне 1947 года, и подъемом либерализма в 1970-е годы, был период, когда богатые страны во главе с США не вели себя, как злые самаритяне, о чем я и говорил во второй главе. Справочная сноска. Некоторые полагают, что частично это доброе самаритянство вызвано холодной войной, которая требовала, чтобы богатые капиталистические страны хорошо вели себя по отношению к бедным, чтобы те не переметнулись на другую сторону. Но международная конкуренция существовала всегда. Если бы международная конкуренция за влияние была единственным фактором, который заставлял бы богатые страны вести себя хорошо в третьей четверти 20 века, то почему европейские страны не поступали так в 19 веке, когда их конкуренция друг с другом была еще более яростной? Конец справочной сноски и то, что однажды такое все же уже происходило в прошлом, вселяет веру. То, что этот исторический эпизод повлек за собой блестящие экономические результаты, ни до, ни после того развивающийся мир не чувствовал себя так хорошо, морально обязывает нас учиться на этом примере.